Скорее всего, говорят о них те, кто признает Эйдеса, ибо Эйдесы для чувственно воспринимаемых вещей и единое для Эйдесов они не принимают ни за материю, ни за то, откуда начало движения, ведь они утверждают, что Эйдеса — это, скорее, причина неподвижности и пребывания в покое, а Эйдесы для каждой из прочих вещей и единые для Эйдесов они указывают как суть их бытия. Однако то, ради чего совершаются поступки,